Это невозможно. Зеркало лжет. Она провела ладонью по шее, но не почувствовала никакой раны, не было и боли. Выходит, змея не укусила ее, но ведь она так отчетливо помнит. Прямо перед собой она увидела полную окурков пепельницу. В правой руке дымилась сигарета. д о ж н о быть, она просидела здесь около часа, курила, уставившись в зеркало. Но этого она не помнила. Что с ней? Она потушила сигарету и снова посмотрела на себя в зеркало. Она была потрясена. Точно увидела себя впервые за много лет. Увидела всклокоченные грязные космы, ввалившиеся глаза... а под ними синие нездоровые мешки. Зубы, о Боже, их будто две недели не чистили, с сильным желтым налетом. Теперь она знала, дар лишил ее не только сна, но и многого другого из ее прежней жизни. Только теперь она была вынуждена с горечью признать, что ее божественный дар — все это видение, — Трансы, общение с духами з а с т а в и л ее махнуть на себя рукой. На пижаме были жирные пятна и пепел от сигарет. Она подняла руки и принялась с изумлением рассматривать. Ногти давно не стриженные и обломанные, а под ними слой грязи, костяшки пальцев посерели от грязи. Она всегда ценила чистоту и опрятность. Что бы сказал ее Альберт, если бы увидел ее такой? Мелькнула унизительная мысль. Не была ли ее дочь права, когда отправила ее на психиатрическое обследование? п о д у м а л о с ь не грезит ли она? Может, она никакой не религиозный лидер, а просто старая женщина с помутившимся рассудком, одержимая страшными галлюцинациями и бредом? с у м а с ш е д ш и я Действительно ли Джойс Кавелла воплощенный антихрист? Или всего лишь невинный ребенок? Действительно ли грядут сумерки? Или ее страх перед дьяволом всего лишь большая фантазия глупой старухи? Внезапно, с выворачивающей душу ясностью, осознала, что ее святая миссия не более чем... Крестовый поход жалкого шизофреника. Нет, она яростно затрясла головой. Нет, эти мерзкие сомнения — происки сатаны. Это был ее Гефсиманский сад. В Гефсиманском саду у Кедронского ручья тяжелые сомнения охватили Иисуса. Ее Гефсиманский сад расположился в куда более скромном месте. невзрачном мотеле в Солидаде, штат Калифорния. Но в ее жизни это был такой же ответственный момент, как и в жизни Иисуса. Это было испытание. Она должна укрепиться в своей вере в Бога и в самую себя. Грейс открыла глаза и посмотрела на себя в зеркало. Взгляд ставался таким же безумным. «Нет». Она схватила пепельницу и швырнула в отражение, разбив в дребезги зеркало. На туалетный столик и на пол посыпались стекло и окурки. Она сразу же почувствовала себя лучше. Дьявол прятался в зеркале. Она разбила стекло, и дьявол оставил ее. Волна уверенности в своих силах захлестнула ее. У нее была божественная миссия. она должна выполнить е е Глава 48. Незадолго до полуночи Чарли остановился у мотеля, где они сняли двухместный номер. Будучи уверенным, что их никто не преследовал и чувствуя себя немного спокойнее, чем прошлым вечером, он и теперь не сомневался в необходимости быть начеку постоянно. э т о м у с Кристиной они отдыхали по очереди. Джой спал неспокойно, его преследовали кошмары, от которых он то и дело просыпался в холодном поту. А утром выглядел еще бледнее и практически не разговаривал. Ливень стих и лишь слегка м о р о с и л а низко нависали темные зловещие тучи. После завтрака Чарли вновь повел джип на север, На Сакраменто. Кристина села сзади вместе с мальчиком. Она читала ему купленные накануне книжки с рассказами и комиксами. Джой покорно слушал и при этом не задал ни одного вопроса и ни разу не улыбнулся. Кристина предложила ему сыграть в карты, но он не захотел. Все больше Чарли переживал за мальчика, чувствовал возраставший досаду и гнев. Он обещал защитить их, дал с л о в о положить конец преследованиям в спиве. На поверку же вышло, что он помогал им только бежать, удирать, поджав хвост. Будущее представлялось туманным. Даже ч у б а к а выглядел подавленным. Его поместили в багажном отделении за задним с и д е н ь е м Он лежал неподвижно и только иногда поднимал голову, чтобы посмотреть на серый бесцветный день, Затем вновь скрывался за спинкой сиденья. Они прибыли в Сакраменто, когда не было и д е с я т Разыскали большой магазин спорттоваров и накупили массу вещей, необходимых для жизни в горах. Спальные мешки, на случай, если в доме окажется недостаточно тепло, башмаки на толстой подошве, лыжные костюмы. Белый для Джоя, синий для Кристины, зеленый для Чарли. перчатки, темные очки, чтобы предотвратить снежную слепоту, вязаные шапочки, снегоступы, охотничьи спички в жестяных упаковках, топор и д ю ж и н а других вещей. Кроме того, дробовик «Ремингтон», автоматический винчестер под патроны калибра 0,308 дюйма, легкое, но мощное оружие и кучу патронов. Чарли был уверен, что в горах Спиви не найдет их. В этом не могло быть сомнений. Но просто на всякий случай. Они на скорую руку перекусили в Макдональдсе, а потом Чарли позвонил Генри Ренкину, подсоединив предварительно к платному телефону детектор и убедившись, что линия не прослушивается. Новостей было немного. Газеты «Оранжа» и «Лос-Анджелеса» все так же пестрели материалами, посвященными церкви «Сумерек», а полиция по-прежнему занималась поисками Грейс п и в и искали и Чарли, все с большим нетерпением. Полиция подозревала, что он не объявляется из-за того, что и в самом деле замешан в убийстве. Полицейскими в голову не приходило, что он избегает их, Из опасений, что у Спиви могли быть осведомители в полицейском управлении. Такой возможности они просто не допускали. Тем временем Генри Ренкин пытался снова поставить агентство на ноги, устроив у себя в доме штаб-квартиру. С завтрашнего дня он надеялся вплотную заняться делом Спиви. На станции техобслуживания они переоделись во все теплое, до гор оставалось рукой подать. Снова сели в джип. Чарли взял курс на восток, горам Сьерры-Невады. Кристи сидела с Джоем, читала, разговаривала с ним, отчаянно, но без видимых результатов пыталась его растормошить. Дождь совсем прекратился, усиливался ветер, Потом началась метель. Глава с о Мать Грейс ехала в Волсмобиле. За ней на двух белых фургонах следовали восемь учеников. Они двигались по шоссе номер пять, в самом сердце Калифорнии. Вокруг простирались необозримые поля, на которых даже в самый разгар зимы возревал урожай. За рулем сидел Кайл Барлоу. Его охватывали то тревога и раздражительность, то усталость и сонливость. Временами угнетала утомительная бесконечная дорога и унылый дождливый пейзаж. Хотя их агенты в полиции и других местах не знали ничего о м е с т о н а х о ж д е н и я Джоэс Кавилла и его матери, Они держали курс на север от Солидада, потому что Грейс уверяла, что мальчишка и его стража должны быть где-то там. Она заявила, что ночью ей было видение.